Глава пятая, часть третья. Её оптимизм лишь усиливает мою неопределённость. Вместо ответа я пожимаю плечами, потому что в действительности не знаю, что сказать. Пытаюсь быстро выстроить в голове логические цепочки. Мне нужно время, чтобы предварительно взвесить все бухты и барахты. Работа — это то, что мне нужно. Отличная возможность расширить круг своих знакомств. Взять на себя ответственность и выйти из привычной зоны комфорта. Однако едва вспоминаю о мамином диагнозе, как от растерянности мгновенно сковывает всё внутри, от живота до горла. Ишемическая болезнь сердца в третьей стадии. Врачи говорят, что с этим можно жить, но их серьёзные предостережения о необходимости избегать волнений и переживаний звучат для меня как смертельный приговор. Я всячески стараюсь ограждать маму от тревог, тем более в тех случаях, когда она помочь не может абсолютно никак. С таким заболеванием каждый взгляд, каждое слово начинает терять свою обычную лёгкость. Со временем ей стало трудно выполнять даже простые вещи, порой просто не хватает воздуха, а я... Я чувствую, как заботливые объятия, которые всегда дарила мне она, теперь должны быть направлены в другую сторону. Пришла моя очередь заботиться о ней. Об этом и речи быть не может. Несдержанно вмешивается в разговор Андрей. Фыркает от распирающего его негодования, но вовремя ровно выдыхает, буквально в шаге от того, чтобы показать своё истинное лицо. Тут же меняет злость на концентрированное выражение небезразличия и спокойно продолжает. Светлана Алексеевна нет и ещё раз нет. «Ваше здоровье и благополучие важнее всего. И вообще, что за необходимость такая?» «Всё будет хорошо, Андрюша!» Мама отвечает с улыбкой, которая перегружена усилием. «Я не буду волноваться. Обещает уже мне. И в этот момент мне очень хочется верить, что это не просто слова, а искреннее намерение». Вижу, как взгляд Глеба Воронцова становится жёстче. Впрочем, по его непроницаемому виду трудно догадаться, о чём он думает. Но нечто в его напряжённой сосредоточенности говорит о том, что он здесь не просто сторонний наблюдатель. Между тем Женька Дорофеев произносит отрывисто. «Нужна помощь? Подберём лучшую клинику у врача, составим программу лечения». «Ни к чему», — отмахивается мама, как будто речь идёт о ерунде. «Несомненно, что эта моя проблема с сердцем вызывает обеспокоенность, но не стоит её преувеличивать, Андрюша». Уменьшительно-ласкательное обращение к нему чрезвычайно режет мой слух, сразу и больно. «Куда мама смотрит?» — возмутитесь вы. «Просто она видит его только с одной стороны, а я с двух, а то и трёх сторон. И молчу об этом». «А если конкретнее?» Подключаются к разговору Соколовы. Оба одинаково сосредоточенно хмурят брови и продолжают в один голос. «Диагноз? Прогнозы?» «В общем, если подумать неглубоко», — отвечает она, — «то пока всё неплохо. Если подумать глубже, то становится ясно, что не стоит думать глубже. Это чревато депрессией, пассивированием и обездвиживанием». «Внутрисемейные дела — это дела внутрисемейные», — грубо перебивает Андрей. Его терпение на исходе. «Разберёмся». Мрачный тон Воронцова будто ставит точку в общем разговоре. Расстегнув нижнюю пуговицу, ушитого на заказ пиджака от Бриони, заложив руки в карманы брюк, он слегка покачивается на носках своих начищенных, роскошных Оксфордов. Будто напряжённо ищет причину ответить моему мужу гораздо более бесцеремонно. Пульс забивает слух. Несколько бесконечно долгих мгновений они меряются взглядами, и Андрей первым отводит глаза. Неудивительно. Да, может быть, сейчас он злее, но отнюдь не сильнее. Именно это понимание разумно удерживает его от открытого противостояния. «Выдохнуть не успеваю, потому что Воронцов сразу обращается ко мне». «Что скажешь?» «Я практически слышу, как он мысленно добавляет «мелочь». Следит за моей реакцией неотрывно. Моя интуиция молчит, равно как и чувство самосохранения. Кажется, они договорились тихонечко отсидеться в уголке моего сознания, наблюдая за происходящим, но не вмешиваясь». «Не уверена, что смогу помочь так, как ты хочешь». Произношу я, подбирая слова с осторожностью. «У меня нет опыта в таких делах». Вижу, как Андрей буквально закипает. У него краснеет лицо, даже глаза. Однако, немного по-садистски усмехнувшись, добавляю финальное. Но я согласна.